Глава 22 «Рита, пожалуйста, не волнуйся. Можно ведь на «ты»? Понимаешь, у меня на родине все эти «вы» вообще не приняты». «Да как угодно! Только объясни, что происходит!» Я резко развернулась к Гайду. Возмущение вытесняло страх. Тем более, что это его просящее... Рита, пожалуйста, совершенно не вязалась с ролью зловредного похитителя. «Ты меня похитил? Где мы?» – спросила я резко. «У меня дома, недалеко от зоопарка», – улыбнулся Гайд, превращаясь в себя обычного, спокойного, приятного, обходительного. «Ну, можно и так сказать. Временно похитил, чтобы спокойно поговорить. Мне, видишь ли, Сам Бог велел похищать девиц. «Присядь, пожалуйста!» Он протянул руку куда-то себе за спину и придвинул мне небольшое креслице. Я выдохнула и медленно опустилась в него. Наконец осмотрелась. «Да, Дома у него, — говорит. На дом это мало было похоже. Потому что это была оранжерея. Длинный зал. С двух сторон, полоски земли, на которых росли самые разнообразные растения. Было приятно, свежо, немного прохладно. Поблизости бил фонтанчик, притаившийся среди темно-зеленых кустов. Тут и там стояли плетеные кресла и небольшие столики. — Ты здесь живешь, да? Изумилась я. А Снуди взлетел с моего плеча, один раз сердито гавкнул на Гайда и скрылся в кустах. «Не волнуйся, с ним ничего не случится!» Улыбнулся Гайд. «Здесь совершенно безопасно. Да, я живу здесь. Это просто небольшой домик за воротами зоопарка. Просто я оборудовал его так, чтобы моим личным питомцам было удобнее». «Каким питомцам?» С подозрением спросила я. Все же представила себе хищного бегемота, который выползает из-за фонтана и хватает за лапку моего снуди. Они очень милые и совершенно не агрессивные. Заверил меня гайд. Думаю, скоро ты их увидишь. Рита, сейчас я принесу тебе сока. Посиди здесь, не дергайся. Прошу тебя. Да подожди ты! А с Ронором-то что? Эти твои серебряные щупальца не навредят ему? Да ничего страшного. Думаю, он выберется и спут в течение максимум пяти минут. А потом... Ох... Главное, чтобы он не поднял скандал. Тогда мне придется несладко. Но думаю, сам привыкнув скрывать, кто он, не будет этого делать. Скорее догадается, куда я тебя утащил, и приедет сюда. И что будет? Да ничего. Пожал плечами Гайд. Поговорим все вместе. Он ведь уже понял, кто я такой, когда я легко скрутил его и открыл портал. «Просто я хочу поговорить с тобой наедине, объяснить все прежде, чем сюда явится рассерженный Квельф. Чего ты так переживаешь?» «А сам ты не понимаешь? Сперва новости про Ронора, потом ваша драка, потом этот твой портал, видимо, похищение. Давай сюда свой сок, и изволь объяснить мне, кто ты!» Немного сердито сказала я. «Правда, никакого страха уже не ощущала». Да и вообще в плетеном кресле под сенью экзотических растений мне было вполне приятно и спокойно. И, уф, с Ронаром тоже не случилось ничего ужасного. Как мужчины обещали, они друг друга не покалечили. Даже приятно выдохнуть тут без Ронера и провести время в обществе моего обходительного похитителя. В общем, заботливый гайд метнулся куда-то вглубь своей оранжереи и очень быстро вернулся с двумя стаканами желтого сока и блюдечком с печеньем. Пережитый стресс все же сказывался, в горле пересохло, и я залпом осушила весь стакан. Еще улыбнулся гайд. Люди пьют много жидкости, когда переживают. Да, давай, спасибо. После второго стаканчика Гайд наконец. устроился напротив меня. «Слушаю тебя», сказала я насупленно. Где-то мне немного хотелось наказать его за похищение, и особой доброжелательности не получалось, хоть я и не сердилась на него по-настоящему. Гайд помолчал, потом осторожно сказал. «Итак, я не тот, за кого себя выдаю». «Да уж», усмехнулась я. «Маг третьего уровня неожиданно легко побеждает мага четвертого уровня, намного опытнее него. Ты явно очень сильный маг, а прикидываешься слабым. Зачем тебе это?» «Да, все верно», — улыбнулся Гайд и выдохнул. «Только я...» «Не просто более сильный маг, чем прикидываюсь. Я принадлежу к самой сильной магической расе, так что мне несложно прикидываться». Ровно как и победить мага четвертого уровня или даже пятого. Рита, я просто дракон. Что? Переспросила я и замела со стаканчиком в руке, изумленно уставившись на гайда. Ничего драконьего в нем не было. Просто хороший такой, симпатичный парень. Да, дракон. Настоящий. У меня есть вторая ипостась. И я из того самого драконьего мира, про который тебе рассказывал, когда мы ходили к драконидам. И тут до меня дошло. Я рассмеялась. «Ну ты артист!» Вспомнилось, как Гай тогда отвечал на мой вопрос, если в зоопарке дракон. Рассказывал, что ни один дракон не согласится сидеть в зоопарке, и при этом сам был драконом. Причем драконом в зоопарке. Не в клетке, конечно, но в зоопарке. Вспомнилось, и как в первую мою ночь здесь мы с Ронером спешили восстанавливать магическое укрепление у бизонов. «Вот пройдоха, Гайд!» – вызывал Ронера. А сам мог, выходить легко восстановить эту решетку самостоятельно одним щелчком пальцев. «Пришлось научиться!» – скромно опустил глаза Гайд. Поначалу было неудобно прикидываться магом третьего уровня. Но потом я привык, вжился в роль. Наверное, ты права, у меня есть артистические способности. С гордостью закончил он. Да уж, протянула я. И как ты оказался здесь? Сам мне говорил, что драконы живут изолированно в своем мире и почти не ходят в другие. Что им нет дела до других раз. Ну, путешествовать инкогнито им никто не мешает. Улыбнулся Гайд. Что касается меня, то я убежал. Видишь ли мое полное имя? Гайдианор Ванграйдиана. Я из знатного драконьего рода. По-вашему, я как бы... герцог. И мой отец на пару с нашим правителем настаивали на династическом браке с одной знатной драконицей. К сожалению, они у нас тоже бывают. А я не только не любил эту девушку, я просто... В общем, Рита, это такая противная драконица, пойми меня. Никому не пожелаю стать ее мужем. Я не нашел ничего лучше, чем сбежать из своего мира и затеряться в мирах. Артур весьма далеко от драконьего мира Груабиан. Мне удалось хорошо скрыться. И никто не заподозрит дракона в скромном сотруднике зоопарка. То есть тебя ищут? Ты вне закона у себя на родине? Ну... Замялся Гайд. «Не то чтобы вне закона. Нет закона, запрещающего дракона отправиться в другие миры. Если я вернусь, мне ничего не будет, кроме жесткого выговора и, может быть, домашнего ареста до самой свадьбы с этой Грымзой. И да, думаю, меня ищут. Первое время искали активнее. Сейчас так, посматривают, не проявлюсь ли я в каком-нибудь мире. Думают, что я нагуляюсь и вернусь жениться на этой дуре». А на что, вправду такое чудовище?» – спросила я. Все эти неприятные слова в адрес невесты Гайда были совершенно несвойственны ему грубостью, а значит, девица там, видимо, действительно ужасная. «Не то слово! Ты себе не представляешь!» – пылко сказал Гайд. «В общем, да, я скрываюсь». Вот если наш мастер Ронер сейчас поднимет шум, что я дракон и похитил тебя, тогда будет скандал. Меня ждут разговоры с местной полицией. Слухи быстро дойдут до моего мира, и за мной прибудет целая делегация драконов. Очень не хотелось бы. Но я уверен, что он так не поступит. Подобно тому, как я сам, будучи не тем, не хотел раскрывать кому-либо его тайну. Можно подраться». Но тут как бы негласные правила чести, что ли. Я так это ощущаю. «Понимаю», — ответила я. «И тоже думаю, он так не сделает. А кто вообще знает, что ты дракон?» И вдруг послышался радостный лай снуди. В следующее мгновение из плетения ветвей вылетели два совершенно невероятных создания. Снуди, высунув язык, гнался за ними. Это были дракончики размером с котенка-подростка. Такие вытянутые, изящные. Один золотистый, с красивым гребнем на голове и шее. Другой зеленый, с изумительно блестящей гладкой чешуей. Догоняемые снуди, они залетели за спину Гайду, издали странные ракочущие звуки, неожиданные для таких малышей. И быстренько устроились у него на плечах. Слева и справа. «Очень мило!» Гайд протянул руки и ласково потрепал их по шейкам. Снуди гавкнул и заложил пару кругов под потолком. Видимо, хотел сказать дракончикам, что прятаться за хозяина – запрещенный прием. «Это твои питомцы?» – рассмеялась я. «Кто это такие? И почему их нет в отделении драконит?» «Да», – с лаской в голосе ответил Гайд, продолжая поглаживать своих малышей. Мои питомцы. Фрейди – крошечные драконоподобные существа, которых драконы вывели на заре времен. Они служат средством связи у меня на родине. Ну и домашними животными. У них повышенная ментальность, как и у снуди, допустим. Прекрасно воспринимают ментальные импульсы хозяина. Можно дать им нужную картинку, просто показать мысленно, и Фрейди отправится к твоему адресату, передаст ему все, что показали». «Эти двое были моими питомцами на родине. Мы обычно держим одного или двоих-троих Фрейди. Не мог же я их бросить, когда рванул в портал от ненавистного брака?» Гайд тоже рассмеялся. «Первое время мне было сложно их прятать. Потом, когда я обустроился здесь, то сделал для них эту оранжерею. Тут они и живут. Иногда по ночам выгуливаю на улице, когда мало шансов, что их кто-нибудь увидит. А в зоопарке их нет». потому что не может быть. Фрейди преданы только драконам. Если посадить их в клетку, без хозяина они просто зачахнут. К тому же, откуда им тут взяться? Мне пришлось бы раскрыть свое инкогнито, если бы я решил подарить зоопарку Фрейди. Вот этот? Гайд указал на золотистого, окупировавшего его правое плечо. Тревси. А это? показал на зеленого, аккуратно обнюхивающего ухо хозяина. «Самочка, Грейси, они еще молодые, так что пока я не опасаюсь появления большого потомства Фрейди, которое непонятно куда девать». А вот что делать через пару лет – вопрос. «Какие хорошенькие! А погладить-то можно?» – спросила я. При виде этих милых существ возникало удивительное чувство. Все проблемы и заботы тут же вылетали из головы. Хотелось только ласкать их, вглядываться в крошечные янтарные глазки, внимательно глядящие на меня. «Конечно!» «Они чувствуют ментальные импульсы», — я говорил, и с радостью исполняет просьбы хозяина. Гайд вытянул руки, Фрейди быстро спустились по ним к нему на ладони, а потом легкими прыжками перескочили мне на колени. «Вы же малютки славные!» – заутепусила я. Снуди возмущенно рыкнул, тоже приземлился мне на колени и начал деловито отводить носом мои ладони от разомлевших малышей. «Ну, мальчик мой хороший, извини, я понимаю, что ты ревнуешь!» Улыбнулась я и подарила Снуди изрядную дозу поглаживаний. «Ты же видишь, что это дети, а тебя я все равно люблю больше всех!» Мой личный маленький менталист, кажется, успокоился. Он ведь ощущал истинность моих слов. Вскоре все трое малышей возились у меня на коленях. Снова затеяли шутливую свару, безобидно покусывая друг друга. «Так, хотите играть? Брысь отсюда!» Сказала я, когда поняла, что скоро их острые коготки порвут мою юбку. Понятливые малыши тут же взлетели. И вот уже Снуди опять с веселым лаем преследовал Грейси и Трефси, а те прятались за листьями растений, кружили в зарослях. «Видимо, Снуди воспринимает их как кошек», – сказала я. «Правда, кошек таких, своих, с которыми можно играть, но нельзя гонять по-настоящему». Ну да, у него собачьи инстинкты, а Фрейди эволюционировали так, чтобы быть совершенно безвредными. поэтому им даже в голову не приходит дохнуть на него огнем. «Они могут?» испугалась я. «Могут. Они же почти драконы, просто очень маленькие», ответил Гайд. «Но не волнуйся. Во-первых, они понимают, что это игра. А во-вторых, я строго-настрого запретил им обижать Снуди». «Ну ладно тогда, пусть летают», согласилась я. «Итак, «Кто знает, что ты дракон, и что у тебя есть такие малыши?» «Только Арина знала», — пристально поглядев на меня, ответил Гайд. «Я уже говорил, что мы были добрыми друзьями. Когда мне надоело странствовать по мирам бесцельно, и я решил осесть здесь, то она заметила странности в моем поведении. Например, один раз заметила, что я вкладываю слишком много магической силы в простейшее магическое действие». И твоя тетя могла быть очень настойчивой, когда хотела. Она приперла меня к стенке. Мне оставалось лишь либо стереть ей память. «А ты это можешь?» – ужаснулась я. Впервые за время, что мы разговаривали, по спине пробежали холодные мурашки тревоги. Я, наконец, осознала, каким могущественным и опасным существом оказался Гайд. «Могу. Хоть это не просто таким молодым драконом, как я. Ведь легендарная ментальная сила развивается у нас возрастом. Но я могу. Немного. Не волнуйся, Рита, прошу. У нас запрещено несанкционированное ментальное вмешательство. Я никогда не буду делать этого с тобой. И даже с Ронором. И с кем-то еще. Ведь это своего рода насилие». «Ладно, убедил». Подумала я, слыша его искренний тон. Надо же, какой сознательный и плюшевый дракон мне попался. Так вот, продолжил Гайд, вторым вариантом было довериться ей. Признаюсь, Арина мне и верно, очень нравилась. Я даже подумывал, хоть и понял быстро, что мне ничего не светит. В общем, подумывал, <дум> да. Гайд криво смущенно улыбнулся. И я решил довериться. Арина приняла и сохранила мою тайну. Но ну, и про малышей узнала. Приходил иногда поиграть с ними. Видимо, зная, что я дракон, она и просила меня защитить тебя от Ронора, если что. Ведь я действительно это могу. «Как именно?» – спросила я. «Ну как?» – Гайд замялся. «В сущности, я могу все. Могу победить его в битве». Могу загипнотизировать любого из вас. Но опять же, мы с Ариной оставляли это на крайний случай. И да, у драконов есть особая магия привлекательности. Мог бы противопоставить ее стиле квельфа, еще неизвестно, кто победил бы. Ведь драконы – единственная известная раса, на кого не действуют чары квельфов. В общем, возможностей было много. И по просьбе Арины я должен был защитить тебя любым способом, даже нарушив свои собственные принципы. Вот я и вмешался, наконец. Сегодня, когда увидел, как Ронар лишает тебя глотка свободы и вообще тянет одеяло на себя. «Ну, спасибо!» Задумчиво и немного саркастически ответила я. Опустила взгляд. «Нет, я доверяла Гайду». И сейчас, когда он доверился мне, больше, чем когда-либо. Просто невольно задумаешься и будешь опасаться, осознав, насколько он могущественен. И насколько я, и даже Ронор, беззащитны перед его силой. Все зависит только от его чести, от его принципов, от его доброй воли. Ведь быть хорошим он может выбрать только сам. У нас просто нет никаких рычагов давления на него. Допустим, поднимем мы шум, что он сбежавший дракон. Это могло бы быть подстраховкой на случай, если он взбрыкнет. А он сотрет нам память об этом. Приедет полиция, привезет менталиста. А у нас в голове уже нет воспоминаний о факте гайдовой драконистости. В общем, да. Вроде и здорово. А если задуматься как-то... Даже неприятно. Ведь получается, я полностью завишу от Гайда. Он и сейчас может сделать со мной что угодно. Например, применить ко мне свою магию привлечения. И не факт, что я окажусь к ней столь же устойчиво, как к чарам Ронора. «И что теперь, Гайд? Чего ты хочешь?» Искренне спросила я у него. «Что нужно могущественному дракону?» Ведь именно это было самым главным сейчас.